Глава 7. 0806 589 от основания Новой Империи. Диморунг. «Всем молчать! Говорить будет великий герцог Кэрл Глэрт Рональд, глава истинного великого дома, атакующего орла Рогаста!» Разнесся над площадью голос Глашатая. «Похоже, сейчас кто-то сворует мою минуту славы. Но если смотреть здраво, то в любом случае я заявил о себе, кому-то напомнил. И когда завтра или через пару дней Эренбруку с Эрином Хорном начнут набирать людей, то найдутся готовые потрудиться на мирных нивах за звонкую монету во славу сумеречных, как и желающие испытать удачу на военном поприще. Последнему поспособствуют рассказы счастливчиков, которым удалось заработать капиталы, фактически не рискуя. кое-кому выпала откровенная халява, конечно, больше такого не повторится. Но слухи об Эльдорадо у Глэрда Райса будут работать еще долго, постепенно превращаясь в местные мифы и легенды. Сложнее всего, на мой взгляд, ситуация будет обстоять с набором рекрутов «Легион». В Деморунге собиралась публика с авантюристской жилкой, а не с готовностью служить кому-то и уж тем более складывать головы. Поэтому необходимо продумать и этот вопрос. Мысли промелькнули мгновенно. Владетель Аринора легко поднялся с кресла трона, сделал несколько шагов вперед, под его массой скрипнули доски. Приблизился к краю помоста, чтобы предстать перед всеми желающими во всей красе. Заговорил торжественно, в глазах же неподдельная радость, замешанная на бессильной ярости. Еще бы! «Боги явили свою волю!» Магия разогнала густой бас над толпой. «И поединок доказал правомерность всех действий Глэрда Райса, главы истинного Великого Дома Сумеречных! Справедливость восторжествовала!» Несколько десятков проводников верных идей, снующих среди толпы, сразу же подхватили лозунги «Основной лейтмотив» слава великому герцогу. «Ее победе не помешало, что в честную дуэль вмешались изгои!» Двое эльфов представляли канувший в лету бывший великий дом серебряной ядовитой орхидеи. К ним присоединились служки великого инквизитора Оренгруга Леонского, преданные лично ему, но никак не связанные с другими членами братства Ордена Трех Святых. Они умерли и останутся без посмертия за такое кощунство. Вот и все вопросы закрыли. Впрочем, нечто подобное я ожидал. И хочу всем напомнить, когда за тобой стоит правда, то на поединке богов врагу не помогут никакие ухищрения, что и доказала победа Глэрда Райса. Он вновь сразился с титанами и вновь победил. Здесь помогла Язале, и, и Кронос и Ситрус. Не остались в стороне и другие божества из разрешенных пантеонов. «Еще бы выяснить, какой помощник вливал энергию в шар!» «Глэрт Райс, глава истинного Великого Дома Сумеречных, и Лэрк Турин, как наставивший на путь истины нашего героя, взрастивший его! Поднимитесь и встаньте рядом со мной!» День продолжал удивлять. Лерк, прикажи своим, чтобы трофеи собрали, особое внимание эльфам их броне!» «А также, чтобы сняли с них скальпы и отрезали уши», — попросил сотника по закрытому каналу. «Сделаю. Что-то мне не нравится окружение нашего правителя», — пришел ответ. Позиция герцога понятна. Он лавировал, минимизировал потери и делал ситуацию выгодной в первую очередь для себя, перекладывая ответственность и неприятности на других. «Принял». Ответил повбитый в подкорку привычки, и удостоился внимательного взгляда от собеседника. А через секунду на площади появилось десяток фигур гвардейцев. Нормально. Поднимаясь на помост, я просчитывал ситуацию. Неспроста высокородные эльфы и аристы уже не пребывали в унынии. Выглядели пусть недовольными, но злорадство и предвкушение читалось в глазах. Пусть не чеканя шаг, но с немалой важностью мы подошли к Рональду, приветствовали его ударами кулаков в грудь. А дальше разлилась речь на 15 минут, смысл которой сводился, как всем вокруг повезло, что они живут в лучшем месте на Аргасе, где рождаются настоящие герои современности, а боги являются перед разумными лично, чтобы справедливость восторжествовала. И все почему. Потому что у них есть такой замечательный правитель, который не спит, не ест, оденно и ночно думает, размышляет, как еще улучшить жизнь подданных, раскрасить ее позитивными красками. Глэрт Райс многое сделал для Империи, Аринора Деморунга, но главное — Правобережье и Черноягодья. За последние несколько декад его не остановила и короткая сумеречная ночь, «Он совершил множество подвигов». Дальше на пять минут описание всех моих официальных достижений. Касались они непосредственной речной крепости, но опять же отметил скользь упомянутые слезы Нирна, как нечто незначительное замалчивание фактов про камни душ, что особенно ярко смотрелось на фоне подчеркивания других. Бесспорно, тяжких преступлений отдельного эльфийского дома, однако не настолько. Например, Рональд Краск, как же, выписал факты вымогательства с удержанием заложников, убийства и изнасилования в скольз. Принимая во внимание его бесценный вклад в обеспечение безопасности и торжества закона, ясно, сейчас меня будут жестко награждать. «Я посчитал, что давать за него банальное золото, какие-то драгоценности — это унижение!» «Точно, точно, сука, я ведь и так богат!» «Давным-давно мудрые люди на Земле говорили, труднее всего плохие правители расстаются с презренным металлом!» «Настоящие ариста выше низменного, тем более древние!» поэтому отдаю под его руку все владения Аринора на Правобережье». Народ заликовал, будто каждому из них выдали по сотне Красных Империалов. Особенно радовались люди, с ними понятно. «Но это еще не все!» Толпа зашумела, ее пришлось призывать к тишине. «Своей волей освобождаю на десять лет от налогов истины Великий Дом Сумеречных. В Диморунге в его собственность передаю багряный форт поблизости от Северных Ворот, где он может содержать верную гвардию, набирать рекрутов и заниматься их подготовкой, дабы затем насаждать законы на землях хаоса и тьмы. Теперь он может невозбранно пользоваться телепортами на территории Диморунга и Холдагорда. Имеет беспрепятственный, беспошлиный, свободный вход и выход в любое время суток во все населенные пункты Аринора. Также десять раз в месяц он может бесплатно воспользоваться переходом между столицей и северной крепостью. Кроме этого, отдаю в его полную безраздельную собственность особняк в столице герцогства, принадлежащий ранее прославленному дому призрачного пламени Арнурк и их поместья в пригороде, чтобы всегда было где остановиться. Он имеет право брать под командование, если того требует обстоятельства, до двух сотен дружинников и других служащих на всей территории Аренора, как и может обращаться ко мне напрямую в любое время. Я старался наблюдать за всеми, Лерк злился. «Мой, вероятный дедушка на трибунах, а может и какой-нибудь еще родственник, смотрел с ненавистью и сжимал и разжимал кулаки. Вновь проиграл, поставив не на ту карту. И это было бы просто замечательно, особенно если в залог ушли его земли». Дер Вирга широко распахнул глаза и чуть рот, пребывая в восхищении от аукциона небывалой щедрости. «Я отдаю под командование Глэрда Райса формируемый полк из лучших воинов, прошедших не один десяток битв и сражений!» Турин едва сдержался, чтобы не скривиться, а еще посмотрел на герцога, как верный христианин на Иуду. С сожалением о таком знакомстве и с огромным желанием, чтобы тот повесился обязательно на осине, Рональд продолжал разливаться соловьем. «Они принесут Глэрду присягу и станут костяком будущих трех легионов владетеля Правобережья, еще дозволяя ему иметь три дракони сотни и три десятка боевых звезд истинных магов». Насмешка получилась тонкой, толпа ее не поняла. Но многие из аристократии только со смеха не покатывались. «Царказм, конечно, но выразили полное одобрение правителю Аринора. Я их понимал. Это сладкое чувство, боль того, кто много ее тебе причинил. Как настоящему герою великого герцогства Аринор, как главе истинного Великого Дома Сумеречных, именно Глэрдурайсу мною доверена честь принести знамена Сумеречных, Империи Аринора» в совместном карательном походе в земли тьмы и хаоса, дабы сурово наказать Архилича Винсента Шумора, Повелителя Драконов. А когда Глэрт вернется с победой... Здесь глумливо заулыбались практически все ариста, не отставали от них и остроухие. И твердолобые коротышки, впрочем, некоторые оставались серьезными. И лица такие, как в прицел смотрели. И не на меня, а на герцога в каждый раз и нашлись таковые. Я верю в то, что он превратит в плодоносящий край правобережья, куда придет мир и процветание. Что скажешь, Глэрт Райс? Точно, сделаю все, чтобы коровы колосились, а пшеница давала высокие надои. И пчелы, пчелы эскадрильями собирали мед с этого цветущего сада. «Плохие новости, если только для Турина, у которого даже кончики ушей покраснели. А для меня все ожидаемо и в какой-то мере желаемо». «Империя навсегда!» — рыкнул и кулаком вдарил в грудь с коротким поклоном головы. А затем выдернул меч из ножен, направил его на уже склоняющийся к линии горизонта диск сердца Иротана. «Мои враги умрут! Это так же верно, как закат и восход светила. Клянусь кровью!» Вместе с пламенем на рукояти меча сдуло большинство ухмылок у высокой публики. «А раз!» Турин полностью повторил мои жесты. Толпа ликовала, повторяла, скандировала. И никто не осмелился промолчать, кроме гостей благословенной империи. Даже рая не пришлось прокричать ненавистный клич, вздевая сжатый кулачок к небесам, а лицо дохотворенное и глаз не сводило. И не с моих плеч с задницы мне же становилось горько, потому что с этим кличем сжигались города и веси, погружались на дно континента и рушились горы и вокруг царил плач насилие и попрание всех прав глока никто не видел я всех благодаря ему вычленял отслеживал реакции обрабатывал водный запоминался поставлял но ничего суки скоро у меня орус денвера в рабочий режим выйдет и радостно на душе Даже откровенный плевок в лицо от герцога вместо наград в кассу. Рихан, кстати, тоже был очень недоволен решением правителя. Или делал вид, как и одной из дланей не понравилась ситуация. Судя по гербу и совпадающему описанию внешности, это был Эрглэр Трикар из дома Канвер, Мушани, который я спас вместе с детьми на земле хаоса. Плохо, что мне больше слова не предоставили, так как после короткого приказа Рональда мы остались только вчетвером под мощнейшим куполом Безмолвия. Справа от правителя стоял Глэр Трихан, кстати, характерные имена для выходцев из Инерии, одной из центральных континентальных частей Империи, Нихан, Хан, и Нихан, и так далее. А рядом со мной Лерк, пышущий гневом, но старающийся не подать вида. Сотник был очень напряжен. Неужели думал, что мы сейчас верхушку герцогства станем выпиливать? Впрочем, нам бы не позволили сделать это невозбранно, отметил еще трех невидимок, от которых можно было рассмотреть только искажения на пределе видимости. Если бы не Глок не заметил бы, они держались в метре за нашими спинами. Глэрт райс ты доволен наградой? Первым делом поинтересовался Эрл Глэрт, а глаза невинные. «Безмерно!» — ответил Сталикой радости и гордости в голосе. «Сука хитрая!» Натурин чуть округлил глаза, что у него обозначало высшую степень недоумения. «Точно думал, что сейчас все закончится моей пламенной речью, затем кровью. Рано пока, не в кассу, да и не сможем красиво все обосновать». Лучшего времени, чтобы сообщить о мертвой армии не придумаешь. Не хочется, но это не тот случай, когда стоит таить обиды. Пришло сообщение во время нашего диалога с герцогом. Действуй, про смерть Деморунга не забудь. Может, еще наградят. Ты не шутишь? Нет, все идет по плану. Необходимость секретности отпала, мне требовалась встреча с Оринусом, прежде чем новости о безвременной кончине Архиелича дошли бы до Верховного. Да, пусть его паладин под боком, но вряд ли тот тратил энергию на постоянную прослушку. Я изначально продумал варианты, как получить награду с ящера в виде увеличения родового алтаря за убийство подлого сундука, и выбрал оптимальный. Но действовать резко начал после отповеди Турина перед поединком с Орианом. Еще не хотелось энергию зря в пространство проливать. Конечно, опасался и того, что Крона смог меня самостоятельно выдернуть раньше, нежели я встречусь с диким динозавром. Впрочем, карты легли одна к одной, а я продолжал их складывать. Эр, Глэрт рональд Трональд, Глэр Трихан, обратился к владельцу и наместнику Турин. Сегодня Глэрд Рай совершил еще один подвиг. Мало этого, он принес вести, которые требуют вашего самого пристального внимания. Ранее мы не могли их сообщить, так как вы оба находились на совете. Затем состоялся поединок. При любом его исходе Глэрд позаботился, чтобы важная информация дошла до адресатов. «Говори». Он уничтожил архилича Деморунга Кровавого, обосновавшегося под городом, в созданном мертвым курильщиком пятне тьмы и хаоса. У стал чуть поддергиваться глаз. «Как? Когда?» «Пусть глэр сам расскажет», — милостиво махнул рукой правитель. «Мне несложно, тем более репетиция прошла успешно». Без лишней лирики и витиеватости в несколько фраз доложил. «Пришел, увидел, победил». «Говоришь, около двадцати тысяч, при этом очень много сильных», — задумался Рональд. «Да, это плохо, не вовремя, очень не вовремя». Судя по его мимике и лицу наместника, они общались по сверхзащищенному, а может и эльфийскому каналу. Их взгляды часто останавливались на мече и доспехе. «Я хотел ими заняться после дуэли с Эрлглэрдом. Завтра буду решать множество организационных вопросов, как и военный совет не отложить». Поделился планами на будущее. «У тебя была другая броня», — высказался рихан «Трофей, как и меч, взял с Архилича. Клянусь кровью». Они многозначительно переглянулись. «Кстати», — будто вспомнил герцог, «На поединке ты использовал правую перчатку, она ведь тоже из наследия Имерса. Его указательный палец остановился на левой. «Да», — односложно ответил. Братья из Ордена Трех Святых обратились и просили разобраться с загадкой, так как она принадлежала одному из членов их экспедиции, которую тоже уничтожил Винсент Шумар. Произошло это возле Трехгорного». «Знаю, Эрт Уолтер рассказал мне. Он присутствовал, когда я ее нашел на изуродованном теле идолопоклонника, которое принесла река. Она вытекает как раз из озера рядом со злополучным древним городом. Труп зацепился за кусты. Почувствовал ее за поллиги или около того. Затем кратко рассказал историю обретения девайса. Они требуют вернуть». Задумчиво сообщил правитель. Турин поперхнулся. «Пусть обращаются». Улыбнулся по-доброму и посмотрел в глаза Рональду, чуть приотпуская у дела ярости. «А я вас дам». Другого ответа я и не ожидал. Еще один наболевший вопрос. С тернарцами. «Они, мягко говоря, мне уже надоели. Да, понимаю, что ты действовал, не нарушая ни одного из законов. Но все же хотелось бы найти некий компромисс. У Аринора с Тернаром довольно теплые отношения, как и в целом у них с Империей. Стоит ли их омрачать такими мелочами? Встреться с ними, не тяни. «Сегодня» — звучало как приказ. «Мы будем праздновать с Лергом Турином и Мэтром Нессором Дервирга мою победу в поединке чести. Не забудем и порадоваться твоим щедрым дарам». Здесь сотник посмотрел на меня, как на лишенного. «В блеске Иротана. Если там не найдут, пусть прекращают поиски. Значит, не до них. У меня тоже есть вопросы. Вы выяснили подноготную про и изгоев, которые вмешались в поединок чести. «Но кто вливал энергию в вонючий подлый шар?» «Вероятно, Эйден», — не задумываясь, ответил Рональд. «Я отлично чувствую и вижу проявление Ситруса, так как дары приношу ему и нахожусь под его сенью. Рихан, впрочем, тоже. Мы видели Кроноса, те, кто почитают Верховного. Узнали Ситрусы или силу других божеств. Лерк, ты!» Оринуса, а его паства Раоноса, Истелы, Иргуса и даже Корнеса. Отец обмана любит играть со смертными. Ясно, так как быть с войском под Деморунгом, заниматься им? Такое ощущение на реальную угрозу всем плевать, зря Турин суетился. «Мне кажется, ты преувеличиваешь опасность, архиэличие мастера иллюзий. Теперь мне понятны причины отсутствия реакции. От кровавого я ожидал большего, чем коленок бездны. Это ведь его меч?» Я кивнул, тот отзеркалил мне пару раз, как китайский болванчик, мол, что и требовалось доказать. «Поэтому...» Через три дня увидишь, как две боевые звезды истинных магов из моего окружения, как и сотня личной гвардии, не оставит и следа от этой напасти, не потеряв ни одного разумного. Можешь, даже если время будет с ними прогуляться, дозволяю. Таким ответом ты удовлетворен? Вполне. Но за Диморунго тебе в любом случае полагается награда. Над ней мы подумаем вместе с Риханом. Доказательства в виде клятвы предоставлены, да и аура смерти не может врать. Меня интересует больше другой вопрос, даже проблема. Мне очень не хочется, чтобы на советах и в герцогстве, в частности, Деморунге и Черноягодье, лилась непрестанно кровь эльфов или ариста, которые тебе по каким-то причинам не понравились. Заметь, ты отсутствовал в поселении всю короткую сумеречную ночь, там прошло два малых совета, и знаешь, ни одного трупа, ни одной смертельной дуэли, никаких происшествий. А наш сегодняшний совет войдет в историю, скорее всего его назовут кровавым. Два века подобного не случалось. Даже тогда было все не так. Не так. «Да, я понимаю, в тебе говорит древнее, но, Глэрт, закатные войны давно стали притчами и легендами. Мы живем со всеми расами в мире. Твои же действия разжигают пожары и злобы в сердцах, заставляют искать выход ненависти. Поэтому... Поэтому пусть все ведут себя согласно статусу, а как. У меня слов нет. То собаки, то еще что-то». Я не знаю и не хочу даже знать, предполагать, какое преступление против нравственности можно совершить, чтобы даже Архилич заявил об извращенности остроухих. Мертвая хрень, неведущая понятия добре и зле, и она возмутилась, и именно простоличных. А ты откуда знаешь про слова Винсента? Подозрительно так спросил Рихан. «Эрл Глэрту Уолтер сначала рассказал, но и без него все вокруг судачат. «Разные версии излагают. Вы послушайте, что народ говорит, послушайте». «Я нигде не соврал. Перемывали кости благородным, как бы в Робин Гуда Винсента не записали». «Волосы дыбом поднимаются. И это у меня, у того, кто смотрел в морду высшего призрачного жнеца Хаоса». И ведь не наших обсуждают, и не про них говорят, а про представителей великого леса, темных чещеп, зеленых островов, но особенно бамонт Великого Арса. У них что там, бабы закончились? Или давать перестали? Говорят, герцог посмотрел внимательно мне в глаза: кто-то ведет грязную игру, занимается дискредитацией. Кто? Я засмеялся в голос. «Зачем кому-то это делать, если даже я сталкивался с их дискредитирующими элементами? Они мою собаку хотели под... под молотки пустить, о чем заявили прилюдно. В чем суть нашего поединка чести? Разве Рояна неверно изложила причины на бумаге? А что написано пером, то не вырубишь и топором?» Покачал я головой. «Пусть блюдут нравственность, соблюдают кодексы, приличия какие-никакие. Я понимаю, они там привыкли в лесах по деревьям скакать и без вилок обходиться, но...» «Глэрт, они умеют пользоваться вилками». «Раньше не умели, в принципе...» «Ты сейчас не шутишь?» — удивленно перебил Рихан. «Я разве на шутника похож?» И глянул ему в глаза, сам же всю ненависть, ярость, злобу, которую давил, приспустил с поводка. Наместник Диморунга едва-едва заметно вздрогнул. «Конечно, не похож. И я про то же. Так вот, пусть ведут себя хотя бы при мне, как благородные представители культурной нации, а не как дикие обезьяны и свинарника». В противном случае буду действовать по законам Империи, находясь на ее территории и согласно своему праву на силу и кровь, данный мне Творцом. Это все, что я могу обещать. Я никогда не отрезал уши только за то, что мне кто-то не понравился. Но пусть знают все, попона моего боевого варса начинает набиваться, у меня их два. Так что милости просим. Еще, как и обещал прилюдно, одно ожерелье из эльфийских ушей уже передал уродливому гоблу. Не знаю, самый ли он красивый на земле хаоса, но из мною точно, клянусь кровью. Непонятные эмоции на лицах собеседников, смесь восторга, ужаса, злорадства и злобы ко мне. Я тебя понял. Тогда прямо сейчас выслушай одного из них. «Он вроде бы... похож на человека. И...» Сделал тот паузу, взглянул мне пронзительно в глаза, затем закончил фразу. «Этот дом важен для Аренора. Я же вычленил «похож на человека».» Тоненькие-тоненькие ростки правильных нарративов начали пробиваться через бетонные плиты вражеской пропаганды. Последними словами, купол над нами исчез, затем, когда подошел типичный представитель остроухой расы из благородной среды, появился вновь, но гораздо менее насыщенный и прозрачный. Его с легкостью преодолел Глок, без лишних манипуляций, перехода из нашей реальности в другую. Эльф важно встал напротив меня и заговорил. «Я, Исмельен Летон -Ри, представляю великий дом золотого лотоса Нирга». Сделал длинную паузу. Не знаю, что он ожидал, видимо, приветствие и почтения. Но я разрешающе взмахнул правой рукой, где череп на четках приковал взгляд визави. От такого жеста тот чуть скривил морду, что свидетельствовал о высшей степени бешенства. Но он продолжил таким же ровным голосом. И я хочу выкупить у тебя поврежденные доспехи изгоев. Мой дом даст отличную цену. Они не продаются. И сделал вид, что потерял всякий интерес к беседе. Герцог глянул на меня зло. Мог бы сжечь, а точнее, если бы не необходимость моей жизни спалил бы. Мысленно послал в ответ лучей добра. Марихан пытался изобразить какие-то пантомимы, смысл которых сводился. Мы же вроде договорились. Еще один вывод. Гластровый, отработав на 200%, требовал замены на более продвинутую модель. Он не мог перехватить необходимые мне обмены, которые имели место быть. Лету Анри сделал вторую попытку. «Эта броня подходит только для благородных светлых эльфов. И больше ни для кого. У тебя ее никто не купит, и...» «Черная кера матери, если все правильно излагалось в базах данных от Оринуса, имела возможность самовосстановления». «Посмотрим, интерес Исмельена к ним подтвердил, что возможность возвращения функционала имелась». «Учитывая размер ушей, слух у тебя превосходный. Поэтому в остальных случаях обычно два раза повторяют только для дураков и женщин». Первым, потому что с одного не понимают, во втором — в силу любви. К какой категории относишься ты? Если ко второй, то не по адресу. К первой — читай по губам. Доспех не продается. Вопрос закрыт. Тот -то открыл было рот, но я не дал. Не омрачай мне радость победы, не отравляй праздник глупыми бессмысленными словесами потому что я помню, чем прославился твой дом, и только из обещания герцогу. Опустил величие, то того тоже перекосило. Я дозволил тебе обратиться ко мне. Ты обратился, пусть и непочтительно, и даже получил ответ. То, что он тебя не устроил, это твоя боль. Эрглерд, я тебе еще нужен, а то здесь начинает смердеть мертвечиной». Тот задумался, пришлось зайти с козырей. «Или ты уже определился, чем меня можно наградить?» «Нет, отдыхай. Не забывай, завтра в одиннадцать состоится первый официальный военный совет. Тебе там нужно обязательно присутствовать. И надеюсь, что с тернарцами ты решишь вопрос без кровопролития. Все зависит от них, я к ним ненависти не испытываю». Еще раз повторю, пусть все вокруг меня ведут себя согласно реальному их статусу, а не придуманному ими же друг другу. И тогда никто не пострадает. И чтобы никак вот этот разумный, за которого ты поручился и сказал, он похож на человека. На деле, макака задницей красной светит, прыгает с ветки на ветку, гадит где попало, но знает о приличиях высшего общества больше. Она... Но не он. Вынес вердикт я. Ибо заодно то, что Эсмельен не поприветствовал меня в начале своей нижайшей просьбы, как младший старшего, всегда следовало наказание. Пусть не смерть, но плети. Эльф вдыхал и выдыхал. «Человек, это звучит гордо, хочешь быть похожим на людей?» Сурово посмотрел на Остроухова, на лице которого проступили красные пятна. «Он как рыба глотнул воздух, я же закончил, как отрезал!» «Так учись!» «Глэрт, я тебя не задерживаю!» Почти прошипел герцог, но когда повернулся к эльфу, голос приобрел просяще заискивающие нотки. «И ты, Летонри, оставь нас!» «Лэрк Турин, удели несколько минут!» Попросил Рихан, когда за мной развернулся и Сотник. А я оставил рядом с ним Глока, понятно, что в призрачном состоянии. Конечно, если начнут искать целенаправленно, найдут, но тот мог всегда уйти из нашей реальности. Спустился, направился к радостному Дервирго. Тот меня обнял, стряхнул и даже поднял. Потом закрутил лихо правый ус. «Прием ставок завершился один к четырнадцати, я поставил сотню в банке на тебя и выиграл!» «Поздравляю!» — улыбнулся, а затем спросил серьезно. «Но скажи, зачем ты пришел на помощь жрецам?» «Ты видишь здесь еще кого-то моего ранга? Я в одиночку весь купол держал, остальные лишь помогали. Чуть не сдох». «Если бы не это, тут бы побоище случилось, почище нападение дракона. Шар — непонятная тварь из межреальности, по имонациям больше подходит к бездне. Таких мне не доводилось видеть, и Дерин Гертос не в курсе, ему уже сообщил о твоей победе». «Правильно сделал. А эти изгои — мроки». «Уже когда невозможно было что-то изменить, только тогда заметил, что под купол проникли посторонние лирнийские слизни. Почитатели Ордена Трех Святых перед этим с другими переговаривались. Всех запомнил!» «Отлично!» Беседуя с магом, подслушивал правительственный разговор. «Герцог и наместник насели на Турина, чтобы тот оказал на меня влияние, дабы я проводил правильную политику партии. Следовал любому указу герцога и предугадывал его желания. Тот же напирал на мою неуправляемость и... «Лэрк, покажи им газету, заметку, Райена врать не станет». Тот не ответил, но действовать начал сразу. «Эрл Глэрт Рональд, советую тебе внимательно прочесть вот эту статью». Турин достал из-под сумкой и развернул печатное издание. «А после свяжись со мной и скажи, как я смогу повлиять прямо сейчас на древнего Ариста? Мало этого дракона он убил, когда был в теле одиннадцатилетнего пацана, а сейчас он поглотил силу и кровь двух домов и сущность дракона». Алхимия, зелья, земли хаоса. Даже без этой писанины ты разве не понимаешь, что его не остановил авторитет Кроноса и Ситруса? Первому он врезал булавой по голове, второго таскал за бороду. И про последнее мне сам Верховный рассказал. И не забывай, он, глава истинного Великого Дома, сам добывший стандарт. Пока он остается в правовых рамках, увы, никак повлиять на него невозможно. Глэджи мало того, что законы не нарушает, более того, он следует их букве и насаждает везде. Единственное, могу дать совет высоким эльфам и Ариста – вести себя согласно статусу и кодексам. Тогда, даже если он захочет, не найдет к чему привязаться. Проследи, чтобы он тернарцев не убил. Только этого еще сейчас не хватало. Если он согласится на их предложение, то я тебя щедро награжу. Буду рядом, постараюсь, но и тогда ничего не обещаю. Если ты меня еще не услышал, сам Кронос не успел увернуться, — прорычал Лерк. «Я человек, пусть и Ариста». «Хорошо, иди!» Мак мне рассказал о переживаниях, о том, как думал про конец всем начинаниям. «В банк?» — сразу спросил подошедший к нам Турин. «Зачем? Сейчас поздно, да еще и толкучка, дел там не на один час. Завтра сходим, или деньги срочно нужны?» Посмотрел на обоих. «Нет!» Они могли видеть свои счета, приход и расход, как и другую финансовую информацию. Я еще долго буду лишен этого блага. Если на Версах у меня получилось сделать почти 25 миллионов, коэффициент чуть просел к началу приручения, то здесь вышло на скидку 320. Ставил всю наличность, что имелось. За вычетом обязательной платы банку в 10% немного не хватило до 23 миллионов. Выигрыш ходили активы проигравших, начиная от земель и недвижимости и заканчивая мастерскими, заводами и пароходами, и, конечно, рабами. Хитрая система. У кого не хватало денег, он мог поставить свое имущество. Однако за 70% от реальной стоимости здесь тоже была налажена своя система выяснения подноготной. От полученной суммы отнималось 10%, которые участник должен был внести предварительно в реальных деньгах, иначе его ставку не принимали. Сам банк не занимался реализацией имущества. Он делал проще. Каждый из участников тотализатора подписывал соглашение, где указывалось, что выигрыш мог быть представлен имуществом. Вроде бы на первый взгляд все просто. На деле столько подводных камней, как и везде. Поэтому срочно необходим поверенный, а еще казначей. Невероятные деньги. Как посмотреть, если не вспоминать про те же камни душ, наследие Инна Ороста, разбросанное по всей империи, еще пока не тронутый его дом в Черной Ягоде? Впрочем, как и дядина Закрома, необходимо вычистить. Кромовские. Еще хватало великих родов, стонущих без руки Охлана. «Криминальный элемент Деморунга — добыча из трехгорного, поэтому о золоте я даже не думал, тем более имея мой арсенал и способностей». Народ с площади стал потихоньку расходиться. «Дервирго, ты говорил, что не терпится горло промочить?» «Да, есть такое». «Тогда ты сейчас иди в сердце Иротана, займи стол, сделай заказ». Поей самое лучшее на твой вкус, ну и по вину сам смотри. Прил обязательно». «Нет, и гляди, как повалили». «Указал на людей, которые группами исчезали в таверне». «Поспеши, иначе место мне останется». «Мы же с Турином пока поговорим с вампиром, и люди Лерго-трофеи дособирают. Да Есть там, кстати, что-нибудь интересное». «Увы, хлам, если только эльфийская броня — черная кора матери, но она хорошо изучена, досконально, их клинки — специфическое оружие. Все, я пошел, иначе мы точно без стола останемся». Дервирга каждого входящего в элитное заведение провожал злобным взглядом и, как говорили в народе, только копытом не бил. Не дожидаясь ответа, мэтр устремился к двери злачного заведения, попер, как ледокол, раздвигая разумных. «Кстати, пока не забыл», — перевел взгляд на Турина. «Доспехи эти хочу черноягодским эльфам передать, пусть усиливаются. Вряд ли у них найдется чем расплатиться. Отработают или не отработают, но это наши эльфы». Не стал растекаться мыслью по древу. «Им двести лет придется трудиться, а идея хорошая». «Одобрил». «Кстати, есть еще один вариант. Кто вливал энергию в это порождение, не пойми чего». «Когда мы направились к вампиру с варсами», — проговорил тихо Лерк. «Это было бездна. Ты с ней как-то сталкивался?» «Мимолетно. Опыт общения с вечно голодной волчицей не забудешь». Однако в данном случае склонялся больше к присутствию Эйдена. «Кому бы другому не поверил, но не тебе. Глэрд. ты ведь все понял, что Рональд тебя даже не наградил, а наоборот. И?» «Ну ты мог высказать недовольство, я бы поддержал. Вместе продавили. Стыдно. Я-то думал, что он нормальный. Не понимаю». «А зачем, если они действуют абсолютно предполагаемо и как мне нужно?» — ответил вопросом на вопрос. И не злись на них с Риханом. Герцог — кто угодно, но не полноправный владетель. Наместник — властолюбивый чиновник, не более того. Так стоит ли укорять барана, что он ведет себя как баран, а не как волк? Лерк задумался надолго. С высшим не составило труда договориться о переносе встречи на завтра. Тем паче, по мере обозначения моих интересов, тот все больше и больше проникался миссией и становился благодушнее и благодушнее. Попросил также присмотреть за варсами, которых успокоил, воодушевил. Те готовы были ждать, сколько требовалось. Дисциплина — это правильно. Успел связаться и с Личем поговорить. Их Демуронг держал в черном теле, поэтому имен собственных не давал. Я нарек его Кощеем. Говорите, две звезды и сотни гвардейцев топчут там всех? Ну-ну, посмотрим. Хотелось из первых рядов».